Глава седьмая По небу плыли озолоченные солнцем легкие белые облака. Колюжины на дорогах подсохли. По оврагам бегали зайцы, потерявшие зимний наряд, по гнездовьям хлопотали птицы. По ранним утрам над рекой дымил туман. С восходом солнца, тающие лебяжьей стаи туман поднимался вверх, исчезал. На тихих водах оки, покачиваясь, Стояли приготовленные к отплытию струги. Из стулы в серпухов демидовские приказчики пригнали новые партии крепостных и кабальных. По царскому указу дозволено было Никите Демидову отобрать в Кузнецкой слободе 20 лучших кузнецов и отправить на каменный пояс. Кузнецы ехали с многочисленными семьями и со всем своим несложным скарбом. Кузнецов погрузили на особый струг и приставили караул. На трех других стругах ехали подневольные. Народу теснилось много, было немало суеты и жалоб. Женщины роняли горькие слезы жалости, прощаясь с родным краем, мужики сдерживались. На стругах расхаживали стражники с ружьями, покрикивали на шумных. Хозяин, Никита Демидов, поселился на переднем струге в особо срубленной будке, казенники. На палубе разостлали ковер, поставили скамью. Жилистый могучий хозяин подолгу сидел на скамье и следил за стругами. На восходе солнца подняли якоря и отплыли по тихой воде. Серпухов стал быстро отходить назад, таять в утреннем мареве. Только зеленые маковки-церквушки долго еще поблескивали на солнце. Верхняя вода спадала, из оврагов и ручьев торопились последние паводки, но река катила свои воды все еще широко и привольно. В темной глубине ее косяками шла нерестовать рыба. Сенька-сокол лежал на соломе под палубой на струге, на котором плыл Демидов. Лежал Сенька скованный, иссеченный спиной вверх, раны только что затянулись. Силы понемногу возвращались к нему, но на душу пали тоска и ненависть. Рядом на соломе примостились два вдовых кузнеца из Слободы. Оба имели свои кузницы. но Демидов за долги отобрал их, а самопальщиков закабалил. Вверху на палубе струга раскиданы сенники, овчинные тулупы, лохмотья, пестрят бабьи сарафаны, платки, коцовейки, орут ребятишки. У Демидовского казенника лают клыкастые псы, везет их хозяин на каменный пояс. Один из кузнецов, бойкий как воробей, курносый еремка, приставал к сеньке. — И за что тебя, мил друг, в железо замкнули? «А ты, плюнь, не тоскуй! Тоска, как ржа, душу разъедает!» Второй кузнец, широкогрудый мрачный киржак с черной курчавой бородой, гудел, как шмель. «Чего, как липучая смола, пристал к человеку? За что да кто? Ни за что! По что наши кузни зарили? Ну?» Еремка крутнул русой бороденкой. «И то верно. Зря погибаем!» «В миру так!» — продолжал киржак. Одни обманывают и радуются, другие обижены. — Нет, ты правдой живи, правдой, — не унимался Еремка. — Пшел ты к лешему, — кержак сплюнул. — Ты, каленый, не слушай его. И я так думал, а Аин вышло как. Прямая дорога в кабалу привела. В миру лжу на ложь накладывают и живут, вот оно как. Уйду в скиты. Сенька присел на солому. К его потному лбу кольцами липли кудри под глазами темнели синяки в золотистой бородке запуталась травинка он запустил за пазуху руку и чесал волосатую грудь скучно гержек положил мозолистую ладонь на Сенькино плечо то верно здравому человеку в железах как птахи в клетке тоскливо пригляделся я к тебе и скажу прямо люб айда парень со мной в скиты Еремка отказывается. Еремка весело прищурился. — Бегите, а я не побегу. Я еще жизнь свою не отмерил. Вы зря затеяли. Демидов пес, от него не скройся. На посаде, сокол, слыхал твои песни. Спой. — Ой уж, как я и люблю песню-то. Спой, сокол. Сенька шевельнулся, зазвенел цепью. — Отпелся. Кержак не отставал. — А ты подумай, вот. Под грузными ногами заскрипела лесенка. Под палубу неторопливо спускался хозяин. Кузнецы мигом вытянулись на соломе, прикрылись тулупами и захрапели. Сенька злобно поглядел на Демидова. Хозяин кивнул головой на кузнецов. — Рыхнут? — Ладно, пусть оцепаются, набирают силу. Работа предстоит трудная. Взор Демидова упал на цепь. «Ну — Но как? — Ожил. — Может, расковать? Сенька промолчал. Хозяин недовольно ухмыльнулся в бороду. — А по что расковать? — Резвый больно, сбегишь. — А в цепях куда? Сокол скрипнул зубами. Демидов удивленно поднял брови. — Зол? — На себя зол, — блеснул глазами Сенька. — Что не сделаю, все неудача. — На роду знать тебе так написано, — строго сказал Демидов. — Это бог так меж людей долю делит. — — Одному удаль богачество, другому холопствовать. — Так. — Уйди со своим богом, — загремел цепью Уйди. — Бешеный. — Ну да ничего. Остудишь кровь в шахте. — А ты слухай. Демидов присел на корточки. Плывем мы на каменный пояс. Что было в Туле, назад отошло. Могила, понял? Руки у тебя золотые, башка светлая. Чего ершиться -то? Служи хозяину, яко пес. И хозяин тебя не обойдет. Никита еще приблизился к соколу и тихо обронил. Возвышу над многими, если будешь служить мне преданно. Уйди, жила! Меня не купишь ни рублем, ни посулом!» Сенькин голос непокорный, смелый. Демидов встал, крякнул. «Так!» По крутой лесенке он медленно поднялся на палубу. Кузнецы откинули тулупы, разом поднялись и вновь вступили в спор. Разговор с Демидовым и дума о побеге взволновали Сокола. Он вздыхал, глядя на цепь. Под Каширой река разлилась шире. Издали навстречу стругам плыли высокие зубчатые стены церкви. На бугре размахивали крыльями серые ветряки, подходили к городу. Мимо пошли домишки, сады, и коря против торжища. Еремка весело выкрикнул. «Тпру, приехали!» Кашира в рогожу обшила, тула в лапке обула. Выходи, крещеные!» Сенька еще не твердо стоял на ногах. Упросил кузнецов вывести на палубу. Со стругов любовались кузнецы веселой каширой. На торжеще толпились голосистые бабы, веселые девки. Торговцы на все лады расхваливали свой товар. Солнце грело жарко, вода шла спокойно. В тихой заводе отражались в воде прибрежные тальники. Над посадием кружили легкие голуби. По Сенькиному лицу скатилась вороватая слеза. Но куда я сбегу с непокорными ногами? По сходни на берег степенно сошел Демидов. Долго мелькали в пестрой толпе его бархатный колпак до да черная борода. Хозяин приценивался к товарам. На берегу дымился костер, в подвешенном чугунке булькала вода. Кругом костра сидела бурлацкая ватага и поджидала обед. На реке, против течения, на якорях, стояли тупорылые барки. Сенька не полез обратно под палубу. Сидел у борта и любовался берегами. Кашира уплыла назад. Вечер был тих, дальний лес кутался туманом, по реке серебрилась узкая лунная дорожка. Сильные мужики в пестрединных рубахах ловко правили потисью, слаженной из доброй ели. По реке шла ночная прохлада, но с лица рулевых падал соленый пот. На соседних стругах было тихо. Спали горюные кабальные. Где-то за кладью на струге тихо и ласково напевала женщина, укачивая родимое дитя. Под Коломной в ночь со струга сбежал Кержак. Стражники слышали, как зашумела вода, стрельнули из ружей, но впустую Кержак уплыл. Еремка разбудил Сеньку, радовался от души, смеялся. Лова, Кырад, сбег таки! А Демидов землю роет, залютовал!» В Коломне бросили якоря. Демидов съехал на берег. Под убегающими облаками темнели высокие древние башни. Огибая крепостные стены, серпом блестела Москва-река, и за башнями, за яром она сливалась с сокой. Приказчики рыскали с псами по тальнику, но беглеца не сыскали. Демидов возвратился злой, Привез на струг двух колодников. Сенька сокол повеселел, пел песни. Плыли берега, уходили назад в деревни. Солнце веселило землю, густо зеленили сочные луга. Проплыли мимо Дедилова. Кругом опустелые деревни. В прошлогодье в морозы вымерзли озими, крестьяне голодали. На берегу мелькнули монастыри, на горизонте долго маячили церкви. Звонницы молчали. По царскому указу поснимали с них на литье пушек медные колокола. Под Муромом разбушевалась непогодь, В береговых лесах рвало с корнем деревья. По дорогам кружили пыльные столбы, а после хлынул ливень. Всю ночь земля содрогалась от грома, зеленые молнии разрывали черное небо. Утром из леса к пристаням пришел сергачский медвежатник. Медведя и мужика Демидов залучил на струк, их накормили. И медведь потешал народ. Демидов сидел на скамье, подпершись в бока, глядел на потеху. Михаил Топтыгин показывал, как ребята горох воруют, как бабы воду таскают, валялся, как пьяный. Кругом народ сгрудился, любопытствовал. Натешившись, Демидов Сергачского медвежатника спустил на берег, а медведя оставил. Мужик долго бежал вдоль берега и крепко ругался. Струги плыли быстро. Медведь, прикованный к стругу, сердито ревел. Демидов залез в казенник, разложил на столе тетрадку и писал обо всем, что видел. Скучно было Демидову без работы, некуда было себя девать. Спустя немало дней на горах встал Нижний Новгород. Солнце опускалось за кремлевские стены, казалось, за ними плыл пожар. К сеньке подсел Еремка, ветерок трепал его бородерку. Он какая Русь великая, а горя — моря, не вылыкаешь. Сокол смотрел в синие дали. Под Нижним ока вбегала в матушку Волгу. У Еремки чесался неугомонный язык. — Он он Нижний, сосед Москве ближний, дома каменные, а люди железные. Воды много, а почерпнуть нечего. Струги подходили к буянам. На реке стояли расшивы, баржи, темнели плоты. Опускался тихий вечер, над горами зажглась первая звезда. По берегу бурлаки разожгли костры, грели варево. Небо раскинулось темное, глубокое. Сенька не мог успокоиться. Что стало с Дунькой? Испорол поди черт. Весной сердце глубже любит, и мысли сокола не покидали подругу. Мерещилась она ему крепкая и смелая. В лунную ночь, казалось, за стругом бежит. Тело сокола крепчало от речных ветров, вставал на ноги. Терли железо, а Демидов грозил. — Сгинешь теперь, соколик, из-за бабы! Сокол смело отвечал хозяину. — Не из-за бабы, а из-за любви. Ты, видно, не ведал того. — Баба она баба. Дело оно дело. Не доходила до Демидова речь сокола. я жонку женку-сыну за десять рублев купил, вот тебе и любовь тут!» Кабальный вздохнул. «Ну и сердце у тебя, хозяин!» «Такое уж», — согласился Демидов. «Железное! Дело, брат, у меня все! Руки у меня жадные, все зацапать хочу! Вот она, моя жизнь-дорога!» Раз бурлаки разозлили медведя, он сорвался с цепи и кинулся на людей. Когтистой лапой зверь грабанул по лохматой голове рулевого. Кожа с волосами долой, лицо залилось кровью. Рулевой упал. На медведя кинулись демидовские псы. Одного зверь порвал, другого в реку скинул. Рыча медведь ринулся за женщиной. Из будки выскочил демидов, в руках дубина, и пошел на зверя. Медведь рявкнул, занес лапы. Хозяин бестрепетно шел на зверюгу, и тот рыча отступил под жгучим взглядом Демидова. Хозяин загнал медведя на казенник и посадил на цепь. — Вот ты, дал, восхищались рулевые. — Зверя покорил! — Ну что, варнаки, будете еще баловать? Демидов утер с большого лба пот и бросил дубину под скамью. Под вечер на струге грузили пеньковые веревки, славные посады Нижнего доброй пенькой. В чугунках на костре работные варили окских щук и окуней. Приятно пахло дымком. Разбитной Еремка сварил уху и заботливо угощал Сеньку. — Ты, мелдруг, крепи тело! Мимо стругов величаво шла Волга. По тихой воде шли круги. Играла рыба. В темном небе сорвалась и черкнула золотым серпом падающая звезда. Еремка, заглядывая Сеньке в глаза, сказал задумчиво. — Вон и звезды горят, и рыба играет, а людишки несчастливы. — Зверье! — Ты, милдруг, о девке тоскуешь? — Не забыть. — Любовь, она крапива стрекучая. Сенька перестал есть, положил ложку. Лицо его потемнело. — Сбегу, а Демидова зарежу. Господи Иисусе, воля твоя, перекрестился Еремка, что ты говоришь? Ты послушай, милдруг, что я тебе скажу, а ты на науст наматывай. Вот ты, Никиту Демидова зарежешь, а на его место Акинфий. Этот мое счастье сгубил, угрюмо ответил Сенька. Еремка оглянулся. Наше счастье, бояре до дворя не потоптали. Какое счастье кабальному? Надо, друг всем скопом за счастье подняться. Одному человеку свое счастье не уберечь. Ты, милдруг, гляди глубже. Кузнец внимательно посмотрел на Сеньку и замолчал. Рядом прошел стражник с плетью. На берегу гасли костры. Озорной молец вывернул на угли котелок воды, над костром поднялся белый пар. В речной воде отсвечивали темно-синее небо до звезды. На заукской стороне... Перебрехивались псы, да ночные сторожа колотили в колотушке. От Нижнего Новгорода демидовские струги плыли по Волге реке. Вода шла бойко, над Коренной поднялась высоко. Струги бежали быстро. По берегу из понизовья, с бичевой, с натужной песни шли бурлаки. Приказчики у рыбаков добывали демидову стерлядь, варили уху. Хозяин обеспокоенно расхаживал по стругам. На них появились хворые люди и сходили животами. Приказчики кормили людей порченной рыбой. Вечером, когда приставали струги, на берег сносили мертвых. Хоронили наскоро, ставили рубленый крест. Мимо прошли волжские городки. Васильсурск, Казьмодемьянск. Далеко синели главки их церквей. На высоких буграх промелькнули чебоксары. По берегу стояли палатки, горели костры, раскинулся воинский лагерь. Народ кругом, чуваши, марийцы, татары, волновался для усмирения. Царь Петр на берегах Волги держал ратных людей. Под Казанью на берег вышли татарки, глаза у них печальны, сами стройны. Еремка вздохнул и сказал Сеньке, — Хороши девки, да нехристи. Сенька стоял прямо и легко, ноги отошли, обрели силу. Над Казанкой и рекой на Крутых Ярах выселся Кремль с резными башнями. На холмах серые домики посадив, вокруг деревянные стены. На посадском торжеще бойко шла торговля. Смышленые татары звонко зазывали, предлагая товар. В Приволжских окраинах народ голодал, и видел Сенька, как на струк, взобрался чуваш с девчонкой. Была она хороша, ясноглаза, с льняными волосами и тонким станом. а лица у отца и девчушки землистые. Голод не тетка. Демидов в голубой рубахе сидел на скамье и разглядывал девчонку. Чуваш упал перед ним на колени. — Купи бачка, хорошая девка! Девчонка дичилась, глаза уставила в землю, на ее ногах тяжелые лапти. Демидов посмотрел на ребенка, нахмурился. — Что я с нею делать буду? Ковать да копать руду ей не под силу. «А когда из нее работница выйдет, жди!» «Не надо мне, робят! Уходи отсюда!» Чуваш долго стоял на берегу, надеясь, что Демидов раздумает. Ясноглазая девочка подбирала на берегу камешки, играла. Кабальных и кузнецов на берег не отпустили. Демидов съездил к воеводе. Казанский воевода пожаловал сам на струги, и архиерея приволок. Воевода ходил в боярском кафтане. По бархату золоченая расшивка. От грузности воевода пыхтел. Демидовские приказчики под локотки воеводу на сходних придерживали. У архиерея лицо бабье, на серебряный крест. Постукивая по сходним посохом, Архиереев зашел на струк сам. Демидов угостил знатных казанцев стерлядью, наливками. Воевода пил молча, скоро огруз и опечалился. Архиерей после каждой чары сладко причмокивал и умильно глядел на Демидова. Покачивая головой, хвалил. «Ну и знатная у тебя наливка!» Хлебая уху, архиерей возгласил. «Сегодня середа, день постный. Стерлять дозволяю». Демидов вызвал сеньку сокола. Кабального поставили перед столом. «Ты, на кабальный спой постную песню!» Сенька не шелохнулся, опустил руки. Цепи лежали у ног. Тряхнул кудрями. «Я не шут, не потешный, хошь и кабальный!» Воевода рот раскрыл, жадно ловил воздух. прохрипел. Тимидыч, калаш Калаш-мать, вольнодумца!» Сокол под битьем молчал. «Это воеводе понравилось!» сам демидов поднес кубок сеньке не глядя на хозяина сенька выпил утерся и пригрозил демидову берегись хозяин сбегу зарежу за батаги демидов не хмельной не пил сдвинул брови пожаловался когда ж я того дьявола уломаю ни батаги ни ласковое слово не помогают волка и то приучают Архиерей, опершись о посох, вздыхал. — Ох, господи! Опустилась прохладная ночь. На берегу шелестел листвой ветер. На струге зажгли фонарь, сработанный из бычьего пузыря. Свет был тускл, скуден. На берегу все еще сидел Чуваш, и девчонка, покрытая сермяшкой, спала тут же. Демидов подруги свел со струговое воду и архиерея. «Бачка — Бачка! — крикнул Чуваш. — Бачка, купи девку! — Отстань, пес! — выругался Демидов. — А сколько девки годов? — приостановился воевода. — Двенадцать, бачка! Чувашин снял шапку и подошел к сходне. Воевода подумал и посоветовал Никите. — Купи, купец, девку! Сгодится! На берегу у погасших костров храпели бурлаки, над водой кружил ветер. Побитый, осатаневший от ненависти, Сенька лежал у борта струга и смотрел в бегучую воду. Утопиться, что ли? Рядом сидел Еремка и, словно угадывая его мысль, сказал. — Ты, милдрок, головы не вешай. От пароли — ничто. Оттого ярость лютея будет. Вот оно как. Утром на снялись с сикарей и отплыли к устью камы, где Демидов полагал отгрузку. По берегу шли кудрявые сады, мелькнули обширные села, нижний услон с приветливыми рощами, с поемными лугами. Меж двух гор в зеленой долине лежала Танеевка. Про те горы ходили сказы о разбойничьих ватагах, которые гуляли по Волге. Величаво прошла лысая гора, сторожит берег и клады разина. Волга, убегая вправо, широко разлилась, сверкала серебром, Легкий туман дымился над водами. Вольная река торопилась в лиловую даль. А слева надвинулись глубокие воды камы реки. Долго бежит кама рядом с Волгой, не хочет слиться. Воды ее темны. Вот и устья. Струги стали на якоря, сгрузились. Кабальных и крестьян сбили в ватаге, назначили старост. Больных усадили на телеге. Сенька шел, пошатываясь, лицо осунулось. Демидов усадил Кузнецов на подводы и уехал вперед. Торопился на каменный пояс. Прощаясь, Еремка обнял Сеньку крепко. — Ты, мил друг прирос к моему сердцу. Помни, в беде я первый помощник тебе. Выручу. Пошла бесконечная сибирская дорога. скрипели телеги, у кандальников позвятивали цепи. Люди от тоски, от тягот запели унылую песню. Позади в последний раз мелькнули и исчезли синие воды Камы. Глава восьмая Акин Федимидов и приказчик Масолов давно уже отправились на каменный пояс. Всю дорогу они поражались простором и богатством нового края. Путь лежал через Башкирию. В ней пошли увалы и горы. С каждым днем горы становились выше, суровее, бары и лесные чащобы непроходимые. По сибирской дороге встречались станы кочующих башкиров. Башкиры — народ крепкий, смуглый и храбрости немалый, а живут бедно. Башкирские сельбища, которые видел Акинфий, представляли собой неутешительное зрелище. Жилье убого, грязно и дымно. Осенняя непогодь местами разметала и разбила крыши. По пастбищам бродили табуны, и в них отгуливались добрые кони и кобылицы. По каме и речным рубежам для охраны границ стояли русские крепостцы и острожки. По рек перекапывались рвами и валами, под защитой укреплений селились служилые люди. В лесистых местах встретились Акинфию засеки, и опять же сторожевая линия укреплялась городками, острожками, проезжими воротами до да башнями, а то просто лесными завалами. Горные заводы, построенные русскими воеводами, подступили вплотную к башкирским землям и переходили рубежи. Воеводы не стеснялись, самовольно занимали башкирские земли. По долинам каменного пояса. распространились русские посельники, бежавшие от тяжкой опеки царских людей и помещиков на вольные земли. А земли по склонам каменного пояса шли черноземные, с дремучими лесами и рыбными озерами. Демидовский обоз передвигался ходко. Торопился Акинфий к жалованному заводу и землям. Жадный Масолов разжигал Акинфия. — Земли не огребись, народишко кругом к хозяйским рукам неприбранный. Послал вам с бати Господь Бог жатву обильную. Эх, как бы мне такие просторы, я бы заглотал все. Бывший купец с завистью поглядел на кинфе тут усмехнулся и спросил. — И не подавился бы? — Ничего, все прибрал бы, к таким делам я ненасытный, да и так я прикидываю. Не обидите меня с бати за мою службешку. Не обидим, но то знай, хапать без спросу не дам, повешу. Лицо Акинфея было строго и жестоко. Купец подивился в душе. Эк быстрый какой! Сам хапуга из молодых, да ранней, а другим не крошки. Однако лицо Масолова расплылось в улыбку. Да ты что, Акинфи нитич, напраслину на меня возводишь? Я как пес добро ваше оберегать буду. Увидишь сам. Масолов быстро и толково выполнял наказа Кинфе, глядел ему в глаза. Дорога дальняя и тяжелая, кони уставали, и Масолов менял коней у башкиров за негодную мелочь, а то просто арканил скакунов в табунах, башкирским табунщикам бил лица в кровь и грозил. «Я человек царский, мне все можно! Другие радовались бы чести, что коней их берут, а они воют! Ух ты!» Башкиры по улусам кляли хапук. Старая обида еще не отошла. осторожная Акинфий предупреждал Масолова. — За ловкую хватку хвалю, но ты потихоньку, без шума, а то нам же пребывать в этих краях. — Это верно, Акинфий соглашался Масолов. — Ух, и разум у тебя большущий. На вазах ехали бойкие московские мастеровые. Народ разбитной, песни пели. На последней подводе сидели тульские старики, пушечный мастер и доменщик. Каждый думал свою думу. Доменщик, жилистый с умными глазами, указывая на глухие бары и серые шиханы, восторгался. — Ну и край! Сколь я на своем веку домниц возвел! Сколько железа из руд в них наплавили! Мастерство мое старинное и для отчизны потребное! Только беда на купца робим! Сбежал бы, ка бы не любил свое дело. Рядом с ним на подводе сидел пушкарь, легкий, веселый старик. Он радовался солнцу, птичьим голосам, лесному шуму. — А я пушки лажу, голубушек роблю, — ласковым голосом отозвался он. — В нашем роду все пушки до да ядра лили. Пушку сробить большое дело, мил друг. Нет больше радости, когда выйдет пряменькая, гладенькая, крепенькая. «Обточишь ее, милую, и сдашь для обряженья. А когда обрядят, да на поле заговорит пушечка-голубушка, душа возрадуется. Эх, мастерство, мастерство, радость одна, только оно и веселит. аван глянь, сколь важен стал хозяин!» — кивнул он в сторону молодого Демидова. Ехала Кинфи впереди обоза на сером коне, сидел он ловко, легко. Глядя на его широкие плечи и тугую загорелую шею, Доменщик сказал, — Ишь, вылетел стервятник из гнезда родительского. Сердцем чую, высоко взлетит. В горах долго погасал закат, вечер стоял тихий, ясный. Синели ельники, на озерах шумно хлопотали гусиные стаи. После долгой дороги, наконец, распахнулась долина, в ней заводской пруд. Поблескивая, он уходил верховьем за лесистые скалы. На берегу пруда дымила домнушка. Вот и его река. Акинфий натянул поводья, и конь медленно пошел под гору. Взор хозяина холоден, на переносе легли две глубокие складки. За хозяином с горы потянулся длинный обоз. Все притихли, присматривались к новым местам, где приведется ладить свою жизнь. Кругом вздымались дикие горы, наступали хмурые леса. Среди них заводишка выглядел бедно. Серые приземистые строения, каланча — все было убого. В этот тихий вечерний час солнце опускалось за горы. Над прудом таял темный дымок домны. Нового хозяина встретили грязные лохматые псы. Хрипло пролаев, они лениво отошли под навесы. Рабочие у штабелей, поснимав шапки, с любопытством глядели на приезжих. Склонив нечесанные головы, путанные бороды, они глядели угрюмо из-под лоби. Акинфий соскочил с коня и прошел в контору. В ней за тесовым столом сидел остроглазый пищик с жидкой косицей на спине и, подтягиваясь до слез, зевал. Акинфий по-хозяйски шагнул вперед. — Это котленности скулы свернешь? Эй, малый, где управитель тут? Канцелярист поскреб затылок. — Я тебе не малый, а пищик, вот кто я. Да ты, супостат, коль взялся, да что кричишь? Чего доброго, дьяков, сбудешь. Управитель Невьянского казенного завода подьячий деревнин четвертый день тянул хмельное. Пьяный, опухший, он валялся за перегородкой на скамье и храпел. Акинфий шагнул вперед к столу, схватил пищика за косичку и выволок на середину горницы. — Ты, крапивное семя, сгинь отсель. — Отныне конюхом жалую, за неродивость пороть буду, понял? «Ой, это как же? Брысь!» Демидов сжал кулак, пищику страшно стало. Ёкнуло сердце, мигом юркнул из конторы, перекрестился. «С нами крестная сила! Может бес, может оборотень! Ох ты!» На заводскую площадь стягивались подводы. И проворный Масолов, ругаясь, выстраивал их полукружьем. Рабочие люди, побросав работы, сбегались к табору. Приезжих окружили заводские бабы, ребята, лезли с расспросами. Московские мастера раскладывали костер. Площадь была обширная, строение редкие и крыты дерном. Акинфий Демидов прошел за перегородку с волок со скамьи пьяного подьячего. Тот пучело соловелые от хмеля глаза отбивался. — Разбойники! — ревел подьячий. — Закрой хайло, очухайся! — тормошил Акинфий пьянчугу. Подьячий понемногу пришел в себя. Громко икал и плевал в бороду. — Бороду утри! — гаркнул Акинфий. — Разговор будет о царском повелении. Хмель разом соскочил с подьячьего. Он с досадой вытер рукавом бороду и уставился на Акинфе. — Ну? Оттяну! Акинфий достал из холстинки царскую грамоту о жаловании Демидовых невьянским заводом, бережно развернул ее. Читай. Подьячий выпучил глаза, бороденка его прыгала, тревожили мысли. Вот коли дознаются да о заворованных деньжонках, и нанесла нелегкая. А Кинфий по-хозяйски распоряжался. «К завтраму приготовь сдачу, завод принимаю я. Где, как и чего досконально выложь. Сейчас ночлег себе ищи в другой избе. Тут на первое время размещусь я». Подьячьему и перечить не было времени. Рокинфий прошел к порогу, с силой распахнул дверь и гаркнул на всю площадь. — Масолов! Бобенок сыскать, полы умыть, да пакость всякую отсель убрать. Не успел подьячий раздумать обо всем, как проворный демидовский приказчик пригнал из обоза двух ходовых крепких молодок. В руках у них ведра с водой и мешковина, подолы засучены. Курносая рябай-поломойка заголосила. — Ты... «Приказный уходи, а то хлестать будем!» Молодка опрокинула ведро на пол, разлилась лужа. Подьячий, косясь на озорных жонок, отступил к двери. «Ох, наваждение, спаси!» Молодки бросились счищать со стола и скамеек грязь. Терли, мыли, по избе гул шел. Акинфий обошел завод. По пятам его ходил приказчик Масолов. «Оглядели плотину». Вода размывала насыпь, у плотины стояли низкие, закопченные сажей заводские строения. С глухим шумом двигались водяные колеса. В каменном здании постукивал обжимный молот. Вдоль пруда тянулись бревенчатые избенки с натянутыми в окнах пузырями. На площади валялось и ржавело выплавленное железо. Не успели по санному пути вывести с завода. В заводских строениях все строено наспех, шатуче и уже разрушалось. Лоха! Пожал плечами Акинфий. Эх, до какого разора завод довели. На другой день Акинфи Никич Демидов принимал завод. Хрипатый с перепоя подьячий путал, хитрил. Тут же вертелся быстроглазый пищик. Акинфи недовольно хмурил брови. Навалившись крепкой грудью на стол, он недоверчиво поглядывал на бумаги и цифры. Подьячий водил по ним перстами и сладкричивым голосом усыплял Акинфия. Демидов час-два терпеливо молчал, приглядывался к подьячему. Тот в душе уже ликовал. «Слава Богу! Хвала Богу! Проехала!» Но тут Акинфий придавил пальцы подьячего. «Полно врать, дьяча! Металла большие недостачено, считал я. Зариш завод!» Сегодня тебя и пищика отсылаю в верхотуре к воеводе, пусть разберется с вами, какой разор чинили тут, а мне некогда. Акинфи сгреб бумаги и сунул их в ящик. Хватит с вами лясы точить. Сбирайтесь в дорогу. Подьячьего и пищика усадили на подводу и отослали в Верхотурье. Масолов подал серка хозяину. Акинфи легко вскочил в седло, конь шатнулся под могучим телом. Акинфи объехал соседние увалы. В развалах кучами лежала наломанная руда. В горы не было колесных дорог. С вершин открывался простор, кругом шумел дремучий лес. Возвратясь с объезда, Акинфи отобрал скорых на руку кузнецов. Они сварили плотницкие топоры. Наказал хозяин рубить избы, делать заплоты, ходили рабочие после заводской работы косить в лугах сена, напасали корму для скотины. Доменный мастер возводил у плотины новую домну. Поднимался старик до восхода солнца, на пруду еще дымился туман, на поникших ветвях и блестела роса и весь день день хлопотал на стройке. С лесов старику открывался пруд, лесистые горы и весь завод. Кругом копошился народ. Мастеру становилось весело, и он покрикивал подручным и подносчиком камня. «Давай, давай, ребятенки!» С версту вверх от старой плотины возводили еще одну. Акинфи затеял захватить вешние воды и держать их в запасе для новых молотов. Кругом завода спешно возводили бревенчатые стены и рубили дозорные башни. На каменном фундаменте ставили стены-острожка. Завод становился крепостцой. На обширной площади поближе к пруду заложил Акинфий хозяйские каменные хоромы и заводские избы. Дела возникали одно за другим. Хотелось Акинфию всюду поспеть, все захватить, а людей в пустынной окраине было мало. Акинфи расставил по тайным горным тропам сторожевые дозоры, чтобы оберегать своих людей от побегов и перехватывать беглых и каторжных. Демидовские приказчики разнесли молву, что на хозяйских заводах всем место найдется, и выдачи от Демидова не будет. На заводе дела надобны, и хозяину все равно, кто и как крестится, щепотью или двуперстием. На молву на демидовские заводы потянулись раскольники, беглые крепостные, бежавшие от тяготы неволи. Приказчик Масолов отобрал с десяток озорных ребят, вооружил их и прошел ближними лесами. В них охотились коренные хозяева этих земель, племя Манси, по песцовым книгам именуемые есачные вагулы». Запуганных Манси Масолов пригнал в лесные курени и заставил сжечь уголь. Манси, непривычные к черной работе, стайками разбегались по лесам. Оставшихся били батагами. Манси и без того платили Ясак царским воеводам. Новое притеснение со стороны заводчика подняло их на борьбу. Сбившись в лихие ваташки, они зачастую отбивались от Демидова. А где было по силе, разоряли его лесные курени. И все-таки рабочих рук не хватало. Акинфи разъезжал по редким деревням соседних властей, заманивал народ посулами, но крестьяне не шли в Невьянск. В июне на завод на речке Неве прибыл обоз Никиты Демидова. Батька не отдохнул, не умылся, взял посох и поторопился оглядеть заводское хозяйство. Люди устраивались на отдых. Расхаживал по заводу Никита Демидов неторопливо, всюду проникал зорким глазом. Душа кузнеца радовалась. Эх, простору сколько! Хватка и родение сынка понравились отцу. «Молодец! Хозяйничать, разумеешь! Чую в тебе, сынок, демидовскую руку!» — похвалила Накинфи. Никита съездил в горы. Земля кричала о рудах. «Жить можно!» Старик сам взялся за стройку каменных хором. Велел под хоромами рыть глубокие подвалы, стены возводили толстые, окна ладили узкие, строили палаты как крепость. И жилье в палатах строилось по указке Никиты так, чтобы в горнице Демидова было слышно, что творится во всех других палатах, кто и какие речи ведет. С богатством к Никите Демидову пришла подозрительность. — Богатство, — вздыхал Демидов, — людям сна не дает, соседи обуревает зависть, не спят и думают, какую бы пакость учинить. А слуг неподкупных нет, народ, но не озорной. Для безопасности не вредно будет подслушать, что у них на уме. Так. Перед хоромами выросла и приказная изба. Сеньку сокола из десяток кабальных Никита Демидов отобрал в шахты для ломания руд. Веселый кузнец Еремка угодил на работы в кузницу при хозяйских хоромах. Еремка на прощание обнял Сеньку. — Ну, мил друг, прости, прощай. Знай, коль что, Еремка первый друг тебе. Полюбился ты мне, парень. А советы мои не забывай. Еремку отвели на Демидовский двор ковать уклад для демидовских хором. Решетки к окнам да к балкончикам, крюки для дверей да петли. Отобранных к трудокопному делу выстроили перед заводской избой. Акинфий Демидов спустился с крыльца и узнал Сеньку. Сокол потупил глаза в землю, цепи звякнули. — Ты что ж в железах? — Аль наблудил? — хмуро спросил Акинфий. — Всякий грех бывает. Может, и провинился перед людьми. У Сеньки голос злой. Вспомнил Дуньку, кровь всколыхнулась в нем. Сенькины товарищи стояли покорно, опустив руки. Многие были в цепях. С заводской площади рудокопщиков повели к горе. На ней шумели озолоченные солнцем сосны. Над падью пели жаворонки. На пруду раздавались гулкие стуки валька. Заводская баба стирала белье. Сенька жадно глотал свежий воздух и подставлял лицо солнцу. — Скоро ли увижу тебя, или больше меня не пригреешь? Мысли кружились черные, безнадежные. Вот и горщицкая изба. К горе лепился крепкий сруб из свежих сосновых бревен. На них на солнце янтарем блестит растопленная смола. Возле избы толпились кабальные, только что согнанные демидовскими приказчиками отовсюду. Сенька жадно приглядывался. Мужики угрюмо гудели. Одежонка на них одна рвань, лохматые нечесанные бороды, у некоторых лица вымазаны сажей или засохшей грязью. Сенька заметил. Под сажей упрятаны выжженные каторжные клейма. Сокол ахнул. В стоптанных лаптях, опустив на широкую грудь лохматую голову, на земле сидел кержак, бежавший под коломной с демидовского струга. Кержак тяжело поднял лохматую голову, глянул из-под лобья на сокола. — Что, признал? Сенька подался вперед. — Как же так? — А так... Бежал в скиты, а на тропе демидовская застава навалилась. Поймали вот. Кержак сердито засопел. Из избы вышел надсмотрщик, раскоряка мужик с зайчей губой. Отобрал десяток кабальных и погнал в гору. Там был спуск в шахты. Сенька и Кержак держались друг друга. В избе на скамье сидел стражник, на боку сабля. Он тянул из грязного рога табак. Избенка застилалась клубами дыма. — Ну, скитнички, божьи людишки, ну, каторжнички, крещеные каленым железом, ну, боже, дома, где крутились, топтались, а под Федькину высокую руку угодили. На закопченной стене избы висели плети. Стражник показал на них. — Для нерадивых припас. За работенкой о том не забывайте. Надсмотрщик, скрипнув козловыми сапогами, распахнул дверь. За ней шла каменная дыра. Пахнула сыростью. — Ну, милостивцы, нечего прохлаждаться, на работенку проходи! — зарычал надсмотрщик. Сенька с Киржаком первые вступили в узкий проход, в конце его малая площадка. Кругом сдвинулась тьма, давили каменные своды. Надсмотрщик держал сальный фонарь, обтянутый пузырем. В мутном неверном свете Сенька различил с краю площадки узкий лаз. Пахнуло могилой. Надсмотрщик уверенно шагнул к черной дыре. — Тут лесенка, держись крепко, оступился, кости растеряешь, как не был. Он проворно нагнулся, ухватился за скобу у краев ямы и опустил в нее ноги. Фонарь прополз вниз и затерялся в черной бездне. Сенька ухватился за края дудки и повис в бездне, долго ногами шарил лестницу. Наконец нащупал шаткие перекладины и стал спускаться во мрак. Внизу тусклым глазом мелькал фонарь надсмотрщика. Сверху из-под лаптей киржака сыпалась земля. Стенки узкой дудки были скользкие от сырости, по камню сочились невидимые ручейки. Люди, как тараканы, сползали в тьму. После нескольких томительных минут Сенька стояла на первой площадке. Надсмотрщик махнул фонарем. — Площадка тут, слышка? Не задерживайся больно! Дали лезть! Лезли все ниже и ниже, становилось душно. Под ногами скрипели лестничные перекладины, лязгали неразлучные цепи, добрались до Штолен. Своды были низкие, острыми зубьями торчали камни. — Голову ниже иди народ! надсмотрщик шагнул вперед, за ним Сенька. Ноги по щиколотку вошли в гнилую воду. — Ты куда нас ведешь, в могилу, что ли? — крикнул Сенька. Надсмотрщик сердито отозвался. — Помалкивай, аль мало дран! Тоска, как железные клещи, сжала сердце сокола. Голоса стали глухими. Нависшие из тьмы камни казались призраками. Вышли в штольню, по ней кое-где светились бродячие огоньки фонарей. Сенька еле успел прижаться к стенке. Полуголые лохматые люди с тяжелым дыханием гнали груженные рудой тачки. При тусклом свете фонаря мимо Сеньки мелькнули темные жуткие глаза, потные грязные лица, и все растаяло, как морок. Где-то за навороченными камнями журчала вода и доносился слабый грохот разгружаемых тачек. Духота меж тем сгущалась. По Сенькиному лицу растекался обильный пот. В штольне стало шире. Надсмотрщик остановился. — Ну, прибыли! Эгей! -э Из-за угла блеснул слабый свет. В мутном освещенном круге на бородатом лице ворочались белки. — Поруха! — крикнул надсмотрщик. «Народу прибыла! К делу приставь!» «Ага!» — прогудела в ответ. «Иди, выбирай жена к себе!» В штольне у стен стояли тачки. Дед Поруха с заляпанным грязью и сажей лицом сверкали только зубы, ворочил тачки. «Вот они, ваши женушки! Добро выбирай, ковать к тачке будем, потом не сменяешь. По-христиански женим. До гроба!» Сенька отобрал себе тачку. Дед Поруха вытащил из-за камней молот. Надсмотрщик поднес фонарь. — Ну, давай железо ручные. — Их ты, гремычный! Дед схватил Сенькины цепи и стал приковывать к ним тачку. Вглядевшись в на лицо, вдруг узнал. — Э, батеньки, да то знакомый наш, Тульский. Сенька, да ты как попал сюда? — Угодил так же, как и ты. — Отковались, дед, теперь руду копать будем. — Эх, сынок, плохо. Дед Поруха застучал по кандалам молотом. — Вот оно и счастье свое обрел, — с горечью подумал Сенька. — Неужели до гроба? Ержак, словно угадав мысль Сеньки, угрюмо кинул. — Ну вот и отгуляли, знать, по земле, а теперь к самому дьяволу в преисподнюю пожаловали. — А ты еще шуткуешь? — брякнул по цепи молотом дед Паруха. — Погоди, поживешь, пока торжничишь, и остатнее человеческое стеряешь. У нас, брат, тут так. Ух, держи кандалье! Он взмахнул молотом. В пустой тьме жалобно зазвенело железо. Под землей дух тяжелый, теплынь, густая гнетущая тьма. Нет ни дня, ни ночи. Свет сального светильника верен, то меркнет, то вспыхивает. На каменных сводах колеблются угловатые тени. Рудокопщики выбиваются из сил. Работают тут бородатые киржаки, и посадские жильцы из верхотурья, и беглые солдаты, и монахи-растриги, и башкиры, лишь бы руки кирку держали, да в камень били. Сенька бил киркой до соленого пота, от него рубаха стояла коробом. В забоях надрывались артельно. На правой отсеньке кержак-рудокопщик медвежьей силы. В его волосатых руках лом гудел, брякали цепи, во тьме поблескивали кержачи злые глаза. Словно конь в испарении кержак дышал тяжело, на могучей спине дымился порог. Он ладонью растирал пот на лице и гудел. — Попадись сюда, Димит, башку шибу". Лом прыгал по каменям высекал искры. Киржак присел на корточки, ощерился. Доглядчик погрозил Киржаку. — Помалкивай, аль захотел? За поясом у демидовского стервятника плеть. Кержак схватился за лохматую голову, плечи опустились, задергались. — Уйди, леший! Сенька слабел, кружилась голова. В темных углах мерещилось нехорошая. Будто стоит кто-то грузный и плачет. А там никого и не было. Серый камень каплет вода. Когда ложились на роздых и приходил тяжелый сон, по телу шарили мерзкие крысы. Изголодавшись, они пожирали все. И сало в свицах, и последний припасенный хлеб не щадили и человека. Среди сна Сенька проснулся от их писка. Крысы люто грызлись, не поделили добычи. На камне, поджав ноги, сидел кержак, в его руках дрожала зажженная лучина. Зубы кержака лязгали. Страховито! Ух! Да ты ж на медведя ходил, — поднял голову Сенька. Так кто медведь, а тут нечисть! Ой! Тишина грузным камнем давила темя. Чтобы уйти от тоски, иногда пели песни. Но они были тоскливы и темны, не прогоняли боль. Соколу мерещились зеленые перелески, небеса, дороги, перепутья. Мучила жажда. пили подземную загаженную воду. Наломанную руду грузили в тачки и поштольне везли в рудоразборную светлицу. Сверху в колодец спускалась бадья, в нее ссыпали руду. Вверху маячил кусочек неба, и Сенька радовался ему. Время шло немереное, неизвестное. Сколько отбыли, сколько отжили, никто не знал. В забоях крепи ставили ненадежные, хозяин жалел лес. Часто грохотало и давило людей. По много дней покойники лежали в забоях, крысы устремлялись к ним, шла грызня, и по шахтам тянуло тошнотворным душком. Коваль, дед паруха, сбивал спокойников кандалы и чинил поврежденные тачки. Под землю спускали новых работников, и снова гремело железо. Лохматый дед венчал кабальных с тачками.